Глава 10. Похороны Кто бы мог подумать, что меня откажутся пускать на собственные похороны. Я целый день потратил на припирание с Кутеповым. Все же родных увидеть хотелось. Прикипел я к ним за короткие три недели. Спорил с Кутеповым долго, но решил вопрос Николай Александрович. Я лишь обмолвился, что министр не дает с родней проститься. Так император встал на мою защиту. Я снова качался в автомобиле Кутепова и по устоявшейся уже традиции размышлял о разном. Я успел узнать новые интересные факты об этой версии Российской империи, в частности, как здесь обстоят дела с ритуальными традициями. Каким выводом пришел? В России кремация не приживается, и вроде «леса у нас хватает, дрова ведь заготовить вообще не проблема», Конечно, в порыве сохранения природы можно запретить вырубку, Фу, так каменный уголь есть, не говоря уже о возможностях электричества, но нет. Хотят закапывать предков, хотя это менее экологично, чем сжигание. Почему я этим вопросом задался? В России ведь 400 миллионов, никаких кладбищ так не напасёшься. Читал недавно, что какой-то источник, популярного у населения, оказался заражен чем-то нехорошим из-за того, что неподалеку находится кладбище. Смертельных случаев не случилось, но десятка-два человек оказалось в больнице. И это только тот случай, что стал известен. А сколько подобного происходит в пригородах и селах? А я поинтересовался. «Батюшки Самвонов вещают, что кремация православию не противоречит». Господу, на страшном суде неважно, в каком-то виде был захоронен, все воскреснут и займут те тела, что занимали при жизни. А из пепла ли, из истлевших останков, без разницы, прах к праху, как говорится? Так нет. Народ отказывается, хотя и в Москве, и в Санкт-Петербурге, а также в прочих больших городах построены прекрасные крематории, и музыка там торжественно играет» и специальные часовни для каждой конфессии отдельно, и скидки на погребения огромные, но соглашаются на кремацию только малоимущие, да и вольнодумцы. Чувствую, наметилась неплохая тема для моих личных реформ. Хе-хе. Царь или не царь? Вон мой предок Петр Великий потребовал, чтобы вместо дымовин, сработанных из цельного дуба, дубы на корабли нужны покойников хоронили в дощатых гробах, и все послушались. Или почти все. Зато теперь ученым можно поспорить, желал ли первый русский император сохранять дубы ради своего любимого детища, флота, для которого и требовался лес, или же он стал первым из власть придержащим, что заботился о сохранении природных ресурсов. Но я согласен, что в любом случае делать из дубов дымовины слишком расточительно. Надо только подойти к делу творчески, Одних лишь запретов мало. Нужно подключить к этому делу не только священников, но и историков. Пусть пишут, что трупосожжение – это старая славянская традиция, а кремация – суть продолжения этих славных традиций. И нечено своротить от обычаев предков, а может вообще сделать кремацию и последующее погребение бесплатными за счет казны. Хм... Нет, не пойдет. Россия – страна большая, население тоже огромное. Но крематориев не хватает... «Вести гроб с покойником из райцентра, то есть из уезда, в крупный город не всегда и далеко не везде возможно. А 40% сельского населения — это немало. Значит, в глубинке пусть остаются стандартные похороны, а в городах только кремация. Если кто-то повезет родственников в деревню, чтобы схоронить на сельских погостах, пущай, но при этом придется заплатить уездной администрации немалые деньги». «Хм, а хорошо придумал». Но займусь этим позже, потом, после того, как переживу собственные похороны. Сегодня на Волковском кладбище в ограде купеческого рода Кутафьевых хоронят Павла Алексеевича, студента Императорского университета, безвременно покинувшего родных и близких. Несколько дней назад в довольно пустынном месте трамвай маршрута А-23 неожиданно столкнулся с грузовым автомобилем. Или наоборот, автомобиль столкнулся с трамваем. Не суть важно, но столкновение спровоцировало пожар, в результате которого погибли все пассажиры трамвая, пять человек и водитель грузовика. По счастливой случайности неподалеку располагалось пожарное депо и ликвидация огня заняла считанные минуты. Но, увы, спасти никого не удалось, а пожар был такой силы, что все тела обуглились до неузнаваемости. Единственный, кого удалось опознать благодаря студенческому билету, был господин Кутафин. «Да». Легенды решили изменить. Кутепов забраковал, мол, разгадают, и все коту под хвост. Даже в нашем мире подобная авария с таким количеством жертв привлекла бы внимание акул пера, и акуленков. А здесь, где смерть в ДТП была еще достаточно редкой, все газеты вышли с огромными заголовками. Власти столицы не уделяют внимания безопасности. Да коли пассажиры будут страдать, смерть на трамвайных рельсах. Было еще что-то этакое, хлесткое, и привлекавшее внимание. В нескольких газетах помещены пространные статьи, посвященные мне. Узнал много нового о своем реципиенте. Павел Кутафин был прекрасным сыном, хорошим другом, а еще талантливым студентом, показавшим огромные успехи на Ниве правоведения. А преподаватели предвещали ему блестящую карьеру и профессорскую кафедру. Один из журналистов даже процитировал Некрасова. «Природа мать» когда б таких людей ты иногда не посылала миру заглохло быниво жизни кажется стихи посвящены добролюбову а меня стало быть сравнили с выдающимся критиком скорее всего журналист не нашел нужных слов а цитата из некрасова такой же штамп как и прочее деловой вестник санкт-петербурга выражал соболезнование купцу первой гильдии а п Кутафьеву в связи с безвременной смертью его сына «Ишь, а я и не знал, что мой здешний отец — купец первой гильдии». К счастью, в этом мире журналисты еще не успели настолько оскотиниться, чтобы взять интервью у безутешных родителей и сделать фото невесты в траурном платье. Зато радостно сообщали, что свои посты оставил директор императорского Санкт-Петербургского трамвайного парка, министр путей и сообщений, директор департамента государственного имущества, в ведении которого относился несчастный грузовик. «Эти-то бедолаги за что пострадали?» Все дело провернула служба охраны императора, а они мастера таких дел. Все расходы на погребение взяла на себя казна. Более того, семьям погибших выплачено пособие в 10 тысяч рублей. Я узнавал, довольно приличная сумма. Дом, скажем, в Санкт-Петербурге ты на нее не купишь, но скромную квартиру где-нибудь в Вологде вполне возможно. Или хватит, чтобы прожить безбедно пару лет». Но реального убытка казна не понесла. Семья студента сообщила, что они отказываются от пособия в пользу вдов и сирот. Сыны похоронят за собственный счет, а все остальные покойники и так бы были похоронены за счет государства. Вернее, кремированы, потому как их извлекли из морга, где они числились невостребованными трупами, а по истечении месяца такие тела сжигались. Получается... Смерть Павлы даже позволила сэкономить какую-то талику денег, потому что тело бедняги, подходящее под мои параметры, тоже бы превратили в пепел. Зато теперь этот ныне неизвестный обуглившийся человек станет покоиться на кладбище, а на его могилку будут приносить цветы родители, а может и невеста. Зачем понадобилось убивать Пашку Кутафьева? Нет бы к Алексею Павловичу и Ирине Львовне явился некий господин весьма загадочный, и сообщил, что их сын уезжает в длительную командировку, а куда именно, спрашивать нельзя, сие есть государственная тайна. И не стоит уважаемому папаше его искать, потому как в данном случае не помогут ни деньги, ни связи. А попытается, так наживет любезный Алексей Павлович сплошную головную боль, потому как ни один российский купец, даже самый богатый, не в состоянии ссориться с государством». Потом бы господин поклонился и покинул родительскую квартиру, ответив на все вопросы полуулыбкой. Родители бы переживали, но быстренько смекнули, что на их Пашеньку обратила внимание какая-нибудь тайная служба или разведка и отправила его куда-нибудь в иностранное государство. Повздыхали бы, достали переживать и ждать весточки от любимого сынишки. Можно было бы им время от времени подкидывать поздравительные открытки с машинописным текстом и отправленные из разных городов Европы или североамериканских Соединенных Штатов. Они бы грустили, но знали, что их Пашка, хотя и на чужбине, но жив-здоров. Все-таки слишком жестоко убивать единственного сына. И кто так решил? Возможно, что генерал Кутепов. Не зря же он намекал, что двойник Александра не вернется к своей прежней жизни, поэтому резать надо сразу». Но министр заботился о тайне, не заморачиваясь высокими материями. Но с ним-то я сумел бы договориться. Кутепов при всем его могуществе всего лишь министр и ссорится с будущим государем, пусть даже фальшивым, ему не захочется. Министр еще далеко не стар, в отставку выходить не хочет, и он прекрасно понимает, что я сумею испортить ему не только карьеру, но и жизнь. Нет, за этим решением стоит кое-кто покрупнее. Боюсь, что сам император. Но чего хотел Николай Второй? Отрезать меня от прежней жизни? Дать понять, что прежний Павел Кутафьев умер, а на смену появился Александр? В этом есть свой резон. Николай Александрович заботится об империи, и в этом случае переживание родителей невесты — ерунда, на которую не стоит обращать внимания. Да он даже с возможной гибелью внука смирился. Что уж обо мне говорить. Ну а Кутепов, пока жив государь, станет исполнять его повеление — Они мои моей прихоти, и он прекрасно осознает, что наказывать впоследствии я его за это не стану, а даже если и стану, тогда он сам поддаст в отставку. Сейчас же Кутепов то и дело поглядывал на меня из-под лоби, явно недовольный, что вышло по-моему, хотя я уже и сам успел пожалеть о своем решении. Хватило посмотреть на плачущую Маринку да на мать, которую вели под руки отец и Дуняша. На моих сокурсников и даже преподавателей, которых я все равно не помнил, за исключением Динки Родионова. Виноват Дмитрия, потому что здесь не принято называть друзей ни умешительно ласкательными, ни пренебрежительными именами. И вот посмотрел. Отчего-то на душе стало совсем погано. Чувствовал себя последним подонком. Главное, что выяснил, побывав на собственных похоронах, что тот неплохой парень Пашка, Теперь уж точно погиб, а мне, чтобы выжить в новом для меня мире, понадобится нечто большее, нежели способность приспособиться к новым реалиям. Назад пути теперь точно нет. Хотя выживать я не собираюсь, но уж нет. Я здесь буду не просто выживать, а жить и даже управлять великой страной. А иначе какой смысл во всем происходящем? Мы стояли неподалеку от толпы родственников и знакомых. Мы — это сам генерал Кутепов в крестьянской одежде, и я, замаскированный под рабочего». «Мало ли, может, мы кладбищенские трудяги». Министр вообще идеально вписался в роль, да и я был неплох. И всего-то потребовалось чуть-чуть театрального грима, чтобы подвести синяки под глазами, немного клея, на который прилепили чьи-то обрезки волос, грязные штаны, выцвевшая на солнце блузы и грязный картуз со сломанным козырьком. Картуз, кстати, мне ужасно не хотелось надевать. Мало ли, на чьей в он побывал, но пришлось... Наверняка у министра на кладбище имеются и дополнительные силы. Но он на и министр, и начальник службы охраны императора, сокращенно СОИ, чтобы быть готовым ко всяким всякостям и разным разностям. И зачем, спрашивается человек, занимающий два важных поста, потащился со мной? Дел у него мало, что ли? Наверняка хватает заботы без того, чтобы пасти двойника будущего императора. Но он пошел, значит, считает это важным. Или не доверяет мне. «Возьму, да и задам, стрекача, прямо на кладбище. Или заору, «Мама и папа, вас обманули, я жив!» Что ж, пускай Александр Павлович работает, пасет наследника. На нас никто внимания не обращал. Вот только мне показалось или нет, что Дуняша, горничная из породы староверов, уже во второй раз оглянулась и оглядела нашу парочку. Я сначала испугался, что узнала, но нет. Просто бросала подозрительные взгляды в нашу сторону. В третий раз... «Дуняша не стала отводить взгляд и почти в упору ставилась на нас. У меня внутри все похолодело. Вдруг узнала, но ведь и переполох устраивать не спешит. Скорее всего, думает, что ей показалось. Вспомнилось, что после смерти директора моей школы, Валентины Васильевны, единственная женщина из тех, кого я знал, имевшая медаль воину интернационалисту от благодарного афганского народа и знак воина интернационалиста она мне долго мерещилась во встречных женщинах, похожих на нее по фигуре или внешности. Я иногда ловил себя на мысли, что надо бы поздороваться. Но после этой мысли сразу же приходила другая. Вы теперь уже и не поздороваться. — Ваше Высочество, уходим отсюда быстро! — прошипел Кутепов и, крепко ухватив меня за локоть, грубо потащил прочь с кладбища. Я чуть было не рявкнул со всей дуростью. Дескать, что вы себе позволяете, генерал? Но у генерала был такой встревоженный взгляд, что я покорно пошел за министром. Александр Павлович вёл меня какими-то тропами, минуя главную дорогу, а, выведя к машине, едва ли не затолкнул меня туда силой. И только тогда, когда мы отъехали примерно километра на полтора, выдохнул. «Девица, однако! Это кто такая?» «Вы это о ком?» — не сразу понял, о ком он, но потом до меня дошло. «Вы о той девушке, что смотрела на нас?» «Её самую. Она шальма такая вас опознала, похоже!» «Это Дуняша». «Наша горничная?» — ответил я. «Вот говорил же я вам, ваше высочество, что не стоит нам на похороны ехать». В сердцах стукнул себя Кутепов по колену. «У этой девицы дар есть. Сложно понять, какой точно. Но нас она вычислила. Надо будет справки навести. Может, людей чует, а может, ряженых. Умеют распознать...» Серьезно разнервничался генерал. Этак он прикажет убрать бедную девушку. А у нее ребенок и с женихом непонятки. «Не думаю, что опознала». Качнул я головой. «Шум точно бы подняла. Может, просто заподозрила неладное? Ус вон, отклеился. Или вашу выправку разглядела?» «Влияние способности я ощутил», — хмуро ответил генерал. «Понять бы, что с ней делать теперь». «Да ничего с ней не надо делать», — демонстративно усмехнулся я, внутренне напрягшись. Увидела на кладбище парня, похожего на сына хозяев. «Ну и что? Примерещилась. Бывает такое». Кажется, Александр Павлович что-то замыслил, потому как с усмешкой посмотрел на меня. «Не боись. Вреда я не причиню. Однако изучить талант обязательно изучим. Одаренные где попало не валяются. Кстати, а фамилия ее как?» «Чего не знаю, того не знаю». Развел я руками. «Мы ее только по имени называли. А фамилию отец с матерью должны знать. А мне она как-то и ни к чему была. Знаю, что ее родители из старообрядцев». «Вот сейчас анализирую. Кажется, встречал я уже такой дар», — сообщил генерал. «Был у меня офицер один, пограничник. Он мог человека разглядеть, хоть в рубище, хоть в шелках с бархатом. Есть у нас и такие ловкачи, что внешность свою поменять могут. Не только одеждой или гримом, как с вами, а словно бы покров на себя наложить сумеют. Или на кого другого. Но этих мало, надо сказать. Редкий дар, чтобы покров набросить». Но вот хирурги появились, которые человеку операцию на лице делают. Не так, чтобы совсем лицо поменять, а нос там иной, сотворить губы, еще что-то. Но если сегодня нос поменяют, так кто мешает завтра совсем другое лицо сотворить, правильно? Так вот, тот парень сходу мог таких вычислять. «Думаете, а не стоит ли эту девушку на службу взять?» — хмыкнул я. «Будет Дуняша мошенников опознавать до да убийц? Станет чиновником или экспертом в МВД?» «Чем черт не шутит», — пожал плечами генерал. «Только не в МВД, а в охрану императора. Мошенники да убийцы не такого полета птицы, чтобы на хирурга раскошеливаться. А вот те, кто пожелает на государя покуситься, очень даже способны. За этими чужие государства стоят, денег у них много». Кажется, министр внутренних дел не всерьез размечтался и, отрешенно глядя в пространство, принялся накручивать на палец ус. «Если эту девицу на службу в охрану взять, то мы сразу двух зайцев убьем», — продолжил высказывать свою мысль генерал. «Она и болтать не станет, что видела, дескать, сынишку хозяев. Или потом, в обличии наследника вас признает, тоже мало хорошего». «А еще та польза, что эта девица прочих двойников различит. Что к вам зашлют?» «Нет». Определенно государь-император не прогадал, взяв Кутепова сразу на две важных должности. Вон, даже из неприятности пытается извлечь пользу. Вернее, пока-то он ее не извлек, но я уже немножечко изучил генерала. Если ему какая-то мысль в голову стукнет, он ее доведет до конца. Тем более, что для его службы моя бывшая горничная — человек нужный. Не знаю, правда, как он сумеет завербовать Дуняшу, но это уже не мое дело, а задача начальника службы охраны императора».